20 января 1942 года. Сегодня вечером у нас первый сбор нашей бригады грузчиков. Обставил все как маленький праздник. Попросил фею пригласить после ужина Марка, Авеля, старшину, рысь, сару и арье с гномом. Ну а Серж и Виталик знали изначально. Когда все собрались, заметил, что гном кипит от возмущения. Но Серж начал первым. «Командир, гном не хочет на базе оставаться». Тут мальчишку прорвало. «Командир, все воевать будут, а я на базе сидеть!» В возмущению гнома не было предела. Арье вел себя много сдержанней. «Какие мысли, Арье?» — спросил я, обращаясь к курсанту. «Мне было действительно интересно. Не пропали ли мои уроки даром?» И Арье меня не подвел. «Как скажешь, командир?» «Скажешь грузчиком? Буду грузчиком». «Скажешь на кухне посуду мыть? Буду мыть». «Скажешь снег чистить?» Буду чистить до весны. Или пока другой приказ не отдашь. Скажешь половичком на входе в дом работать. Лягу и прикинусь половичком. Мне фиолетово». И, обращаясь к гному, добавил. «Ты забыл одну вещь. Командир никогда ничего не делает просто так». «О как! Меня уже цитируют. Пора памятник на родине ставить. Хотя нет. Бюст ставят на родине дважды героя Советского Союза. Часто посмертно» а я как-то не тороплюсь. Видишь ли, гном? Есть двое грузчиков, ты и Арье. Есть старший грузчик, старшина. Четверо подсобных рабочих, рысь, сара с розой и фея. Помощник бригадиры Серж и бригадир я. Ты, я так понимаю, работать с нами отказываешься. Придется нам искать другого грузчика вместо тебя. Ладно, пошутили и будет. Предупреждаю сразу, чтобы ни у кого вопросов лишних не возникало. Снайперов буду брать на задание не всегда. Значит, на вас будут охрана лагеря и выполнение моих заданий. Почему вас у меня четверо? Группа будет ходить в разведку и на диверсии. Нас нужно прикрывать на выходе. Кроме этого вами, то есть бойцами моей группы, при необходимости мы будем усиливать другие группы. Остальные группы работают по пехоте и мелким диверсиям. И таких, как у нас, заданий выполнять не будут. Наша группа основная. Мы будем работать на технике, для чего в нашу группу будут привлекаться Девятый, Белка, Батя и Мех, в зависимости от задания и привлекаемой техники. Кроме всего прочего, старшина, Рысь, Сара, Роза и еще один-два бойца будут ходить на задания по уничтожению конкретных упырей по составленному мной и Марком списку. Серж, начинаешь готовить группу. Вы все начинаете думать как группа. Марк, Авиэль, вы будете постоянно оставаться на базе. Марк, ты координатор нашей группы и старший по всему производству. Авиэль, старшину я забираю на задание, соответственно, на тебе весь лагерь. Третий, общее руководство и охрана. Все должно работать по высшему разряду. Вы трое, восьмой и врачи – самые ценные люди отряда. Без вас мы все превратимся в пушечное мясо и не сможем работать максимально эффективно. Самое первое задание нашей группы будет скрытое проникновение в Краслову. В Краслове надо забрать и вывести ценный груз, который мы обнаружили в прошлом году. Серж, ты знаешь, на какой улице стоит нужный нам дом. Начинай собирать информацию и прорабатывать маршрут движения по городу, состав группы, маршруты отхода. То есть, пока составляй общий план и объясняй группе сложность задачи. Операция будет в мае, так что согласовать успеем. 2 февраля 1942 года Наступил день, когда я попросил фею пригласить ко мне Виталика. Пока я валяюсь в персональной койке, прошел и день рождения феи, который я хотел отметить, и Новый год, и Рождество, и еще почти десяток маленьких внутренних праздников. Но сейчас надо было решить, открывать нам всю правду о себе, или ограничиться общими фразами из серии «Ничего не знаю», и вообще я попал сюда случайно, с завязанными глазами и без сознания. Я предпочел бы сказать правду но пока узкому кругу лиц. В общем так, Виталь, я чувствую себя все лучше и лучше и скоро начну восстанавливаться. Поэтому считаю, что пора решить, что и кому мы говорим о себе. Говорить все равно придется. Без них мы ничего сами не сделаем. Начни со своих кандидатур. Виталик не стал ломаться. Вера, Фея, доктор и его семья у меня все. Коротко перечислил Виталик. Согласен. Но добавил бы Сержа, и чуть позднее согласование с остальными Арие и Гнома, и, может быть, Сару. В дальнейшем Эстеры погранца, но последних можно пока использовать в темную, сливая информацию понемногу и готовя к уходу за границу. Фея, Арие и Гном будут в нашей сержем группе. Я вот о чем подумал. Если мы попали сюда, может, можем попасть и отсюда? Просто мы не пробовали. В тот же день и в тот же час. Подумай об этом. Просто подумай, время еще есть. Теперь давай так. Объявляй выходной или банный день и собирай тех, кого назвали. Сержа приглашай за полчаса до всех. Гнома и Оре пока не надо. Вере скажи предварительно сам, но лучше и феей тоже. Пригласи к себе за пару часов до встречи и скажи обеим. Расскажи с подробностями. Они все-таки самые близкие нам люди. А я поговорю с Сержем.